Глава 31. Лето двигалось к своему завершению, но дни пока стояли очень жаркие. Сегодняшняя духота и вовсе била все рекорды, вызывая у меня головокружение. Даже пришлось остаться в покоях, которые я уже начала считать домом. Забравшись на софу с ногами Открыла книгу, но читать не получалось. Вместо этого в голову лезли самые разные мысли: о моём здоровье, ставшем странно зависимым от погоды, о родителях и брате, о Гервине и нашем скором отъезде в Тирон, который и так непозволительно задержался. Изначально Герв планировала остаться в Тривале всего на пару недель, а на деле мы уже провели в столице герцогства почти месяц. Само расследование много времени не заняло. особенно после того, как раскололся пойманный предводитель бандитов. Под действием артефакта истины он выложил всё, что знал, кроме имени аива заказчика. Оказалось, что ему когда-то пришлось дать клятву на крови, что он не выдаст имени и ничего не расскажет о своём нанимателе. Это изрядно бесило Гервина, зато бандитов удалось переловить всего дней за 10. Куда сложнее оказалось исправить то, что понаделал тут бывший наместник Пришлось заменить весь аппарат управления, провести чистки среди стражей, найти новых сотрудников на ответственные должности и помочь им освоиться. Меня мой хайт ни в чём не ограничивал, позволял ездить домой, даже помогать там Гранту в целительской. Но гораздо больше времени теперь я проводила с Гастером. Этот айф-целитель предложил мне на время стать его ассистенткой, чему я была несказанно рада. Теперь мы с ним три раза в неделю наведывались в одну из городских больниц. Он помогал местным лекарям в сложных случаях и давал мне возможность практиковаться. А однажды сам заявил, что будет ходатайствовать, чтобы меня приняли в академию сразу на четвертый курс. Конечно, у меня имелись пробелы в знаниях, особенно касательно теории, потому Гастер заказал из столицы нужные книги. И теперь всё свободное время я занималась изучением изложенного в них материала. Да, моя жизнь изменилась, но уж точно не в худшую сторону. Поначалу представители местной аристократии ещё косились на меня как на подшу женщин, но после первого же бала, который Гервин приказал организовать в честь назначения нового наместника, отношение старых знакомых к моей персоне снова стало иным. Они неожиданно разглядели во мне не любовницу принца, а его избранницу. Герр сам показал им, что я для него значу. И с его лёгкой руки меня стали считать фавориткой будущего короля и относились теперь с почтением и лёгким подхалимством. Леди Кэтрин, отвлекла меня от раздумий появившаяся в гостиной горничная. К вам, леди Диана. Проводи её сюда, ответила я, улыбнувшись. Ди теперь наведывалась ко мне довольно часто. Поначалу она ещё боялась Гервина, но после одного короткого разговора с ним успокоилась. Он сам был только рад, что у меня есть подруга, а когда я спросила, сможет ли Диана поехать с нами в Терон, ответил с согласием. Привет, Кэт, проговорила Дива, входя в гостиную. С улыбкой опустилась в кресло, но, посмотрев на меня настороженно нахмурилась. Странно выглядишь. Не заболела? спросила подруга. Голова кружится из-за духоты, ответила ей. Да и, наверное, сказывается волнение перед отъездом. Я сегодня полночи заснуть не могла. Ты уже сказала своим, что завтра уезжаешь? Да, она тяжело вздохнула. Родители запретили, заявили, что я должна выйти замуж, потому мне пришлось сделать вид, что принимаю их волю, и избежать. Найдётся в этом дворце для меня комната на ночь. Я широко улыбнулась и посмотрела на неё с восторгом. Молодец она всё-таки. Не знаю, смогла бы я решиться на подобное. Вряд ли. Конечно, найдётся, заверила её. Надеюсь, твой отец не явится сюда брать дворец штурмом. Нет, не волнуйся. Он боится твоего Гервина как огня, отмахнулась Диана. Хорошо, что я застала тебя здесь. Ведь в это время ты могла быть где угодно. Пришлось бы или ждать, или бегать за тобой по городу. «Решил отдохнуть», – вздохнула я. И Герв попросил наведаться к Верите. «Она так и не согласилась ехать с вами», – Диана стала серьезной. «Я уже рассказывала ей, что наша ведьма все же вызвалась обучать юного колдуна. Но только здесь, то есть до нашего отъезда». Иглар поначалу упирался, откровенно опасаясь Вериту. Но потом они вроде бы нашли общий язык. «Сейчас он жил в ее домике, но завтра уедет с нами». И, к сожалению, останется без наставницы. Кэт, знаешь, странно замявшись, начала Диана и села прямо, даже руки на коленях сложила, что только подтверждало её непонятное смущение. Я мне тут, в общем, один айф оказывал знаки внимания. Он, нас команды его высочества Анмара, всегда вёл себя очень вежливо, сдержанно. Мы несколько раз гуляли по саду. Он звал меня в ресторан, но я всегда отказывалась, боясь, что нас там увидят знакомые и передадут родителям. С тех пор мы встречались только тут, во дворце, а вчера... Диана выдохнула, сложила пальцы в замок и крепко сжала, будто на самом деле волновалась. Он предложил мне стать его хаити. Быстро выпалил Ади. Сказал, что я ему очень нравлюсь и в плане магии точно подхожу. и вообще он считает меня восхитительной девушкой». «И что ты ответила?» «У меня от интереса даже голова кружиться перестала, да и общее самочувствие стало заметно лучше». «Ничего», она быстро замотала головой. Я убежала, придумала какую-то глупость и поспешила подальше от него и от такого предложения. «Сначала хотела ответить решительным отказом, но потом вспомнила тебя и принца Гервина». Ди посмотрела с умилением. Вы такая красивая пара, на вас же нельзя смотреть без зависти. И Айва относится к тебе очень уважительно, точно не как к любовнице принца, скорее как к его супруге. А как зовут твоего Айва? спросила я подругу. Зенкриант, сообщила она, заправив за уши выбившиеся из причёски короткие тёмные прядики. Я сразу вспомнила высокого черноволосого воина, который часто сопровождал Анмару. Он напоминал мне хищную птицу, опасную, но интересную. Чтобы продолжить проводить время с ним, тебе не обязательно становиться его хаити, озвучила я свои мысли. В Тируне вам никто не помешает общаться, встречаться. Вы можете ходить в любые интересные для вас места, постепенно узнаете друг друга лучше, и тогда, возможно, ты поймёшь, что готова стать его хаити, или наоборот, решишь, что это неправильный поступок. А может сложится так, что он позовёт тебя замуж, или ты сама придёшь к выводу, что готова быть только женой. То есть ты советуешь не спешить с ответом, уточнила Диана. Именно так. А ты сама жалеешь, что стала хаить эти принцы? спросила подруга, глядя мне в глаза. Я задумалась всего на мгновение и сразу отрицательно мотнула головой. Нет, Ди, не жалею. Я с ним дышу, я с ним будто расцветаю. Моя душа, сердце и магия приняли его. Ты любишь Гервина? Этот вопрос оказался для меня неожиданным, хотя ответ на него я знала уже давно. Сначала было уверена, что это чувство стало результатом нашей отличной совместимости, как в магии, так и в постели. Но бывали ночи, когда мы просто лежали, обнявшись, и засыпали так же. Бывали дни, когда мы просто говорили обо всём подряд, даже не пытаясь прикоснуться друг к другу. Я очень любила наблюдать за ним, когда он сосредоточенно изучает документы. Мне нравилась его уверенность, его решительность и его холодный ум и горячий нрав. С каждым днём я всё больше восхищалась своим принцем. Мои чувства к нему становились всё сильнее и крепче. И теперь я уже не сомневалась, что на самом деле его люблю. "Да", ответила Диане. "А он?" Этот вопрос был закономерным, но ответа от него у меня не было. Наша связь стала настолько крепкой, что я могла легко определить весь спектр его эмоций в тот или иной момент. Иногда даже мысли улавливала, но это получалось только пару раз. И всё же, при такой эмоциональной открытости он оставался от меня закрыт. Сейчас я с уверенностью могла сказать, что вызываю у него очень тёплые чувства. Я нравилась ему внешне, ему импонировал и мой характер, и мои занятия целительством. Ему было со мной хорошо и комфортно. Но любил ли он меня? Не знаю. Поэтому и не спешила признаваться ему в своих чувствах. Просто понимала, что если откроюсь и не услышу ответного признания в ответ, это будет очень больно. Не знаю, сказала Диани. Мы не говорили об этом. А я не хочу заводить такую тему первой. Ясно, ответила она, а на её лице появилась грустная улыбка. Сохраню твоё признание в тайне. Спасибо, я улыбнулась в ответ. Пообедаешь со мной? Гервин слишком занят перед отъездом, так что к нам не присоединиться. С радостью. И мы вместе направились в малую столовую, расположенную на этом же этаже. Разговор с Дианой подействовал на мое самочувствие благотворно, и после обеда я нашла в себе силы отправиться к Верите. Конечно, не сама. Теперь при выездах или выходах со мной всегда было двое айвов. Они вели себя тихо, на общение не шли и поначалу казались мне эдаким конвоем. И только спустя пару недель я привыкла к ним и начала считать просто охраной. Их звали Вирн и Молт, и они слушали меня как хозяйку. Когда я приказала им остаться в машине у начала тропинки, ведущей к дому ведьмы, они только кивнули и даже не попытались спорить. После многолюдного дворца прогулка по летному лесу показалась мне истинным наслаждением. Я шла по траве, слушала весёлые песни птиц, и настроение становилось лучше и лучше. Всё же Вирита выбрала для своего жилья поистине волшебное место. Или оно стало волшебным благодаря нашей ведьме, ну даже не знаю. Вирита ждала меня на ступеньках. Она сидела, привалившись плечом к деревянному столбику крыльца и со скучающим видом наблюдала за тем, как молодой колдун обрабатывает какой-то жидкостью её ровненький забор. Доброго дня, Верита и Глар. Я поздоровалась с обоими. Сосредоточенный парень ответил коротким кивком. Привет, Катя, махнула рукой ведьма. Неужели ты нашла время, чтобы заглянуть к старой подруге? В её голосе звучал лёгкий упрёк, а мне стало немного совестно. Да ладно тебе, я всё понимаю, она открыто и тепло улыбнулась. Иди сюда, присаживайся. Вместе понаблюдаем за тем, как другие работают. Верита похлопала ладонью по широкой ступеньке, и я не стала отказываться. «А где дети?» — спросила Сев рядом с подругой. «На заднем дворе». «Иглар им там домик построил?» «Так они теперь целыми днями в нем играют», — ответила ведьма. А наклонившись к моему уху, добавила. «Он вообще крайне толковый парень. Только о ему не говори. ЗА знает, слушаться меня перестанет. А сейчас смотри, как старается». И она указала взглядом на колдуна. Тот на нас даже не смотрел, продолжал мазать забор чем-то зеленноватым, при этом то ли тихо напевает, то ли что-то нашёптывая. Что он делает? спросила я у подруги. Неделю назад показала ему заклинание защиты жилища, а он решил его усовершенствовать, закрепив зельем. 2 дня подбирал травы, вычислял пропорции, экспериментировал. Теперь вот проверяет свою теорию на практике. Она любезно предоставила ему для этого свой двор и даже забор. А если честно, сама не знаю, что у него получится. У ведьмы горели глаза. Давно не видела её такой живой и заинтересованной чем-то. Появление колдуна явно сказалось на ней крайне благотворно. Неужели нас может так легко отпустить его в терон? А ведь мы с тобой толком не беседовали с тех пор, как ты в себя пришла после отравления, задумчиво проговорила Верита. Ну, и как тебе быть хайти крон принца? Неплохо, ответила я, даже не пытаясь скрыть улыбку. Раньше, слыша о хайти, я представляла себе кого-то вроде рабыни или наложницы. На самом деле всё оказалось совсем не так. Ну, даже сами айвы стараются об этом не распространяться. И кто же такие хайти? с интересом спросила Верита. Или это тайна? Не тайна. Хайти это что-то большее, чем невеста, но меньше, чем жена. Это девушка, для которой Айв открывает себя, душу, магию, объятия. Этот ритуал позволяет двоим лучше понять друг друга. Некоторые пары распадаются, некоторые нет. А ваша, с интересом уточнила ведьма. Как думаешь, что ждёт вашу пару? Не знаю, со вздохом призналась я. Даже не представляю, Верита. А Гервин не любит вопросы о будущем. Говорит, что нужно сначала с настоящим разобраться, а уже потом смотреть вдаль. Анна, понимающе покивала, посмотрела на юного колдуна, который продолжал своё увлекательное занятие, и снова обратилась ко мне. А каким ты хотела бы видеть это будущее? Сама-то задумвалась, я пожала плечами и ничего не сказала. Тогда Верита поставила вопрос иначе. Хочешь стать его женой? спросила она в лоб. Отвечать я не спешила, прислушалась к себе. На самом деле просто боялась об этом думать, но сейчас мне даже захотелось найти в своей душе ответ, и он оказался для меня очевиден. "Хочу", проговорила я и сразу же добавила: "но не из-за его титула, а потому что он мне очень дорог. Мне с ним безумно хорошо. Боюсь представить, что будет, когда он решит жениться и разорвёт нашу связь". «Но ведь он может жениться на тебе», улыбнулась ведьма. «Будущий король? На той, что была его хозяйкой?» отрицательно покачала головой. «Нет, не думаю». И отвернулась, а на душе стало грустно. «Да ладно тебе, Кэт», ободряюще проговорила Верита и коснулась моей руки. «Это вполне возможно. Он ведь точно к тебе неравнодушен». Она сжала мою ладонь в своих и вдруг странно нахмурилась. Потом прикрыла глаза, А когда снова посмотрела на меня, в ее взгляде появилась настороженность. «А скажи-ка, Кэтрин, как твое самочувствие? Слабость не мучает?» Немного, ответила я, не став скрывать. «Сказывается переутомление, и сплю я в последнее время плохо. А ну идем в дом, напою тебя чаем с травами. Не нравится мне твое состояние, много нервничаешь». Я не стала обказываться. Когда Верита заварила чай, Прибежали изрядно проголодавшиеся дети. Потом пришёл Иглар, а за стол насели все вместе. Больше серьёзных тем в этот день не поднималось. Кред с сестрой на перебы рассказывали о своём домике, видимо, поведала о том, что её лес легко принял нового колдуна. Потом разговор перешёл на происходящие в герцогстве изменения, которые явно шли всем на пользу. В лесном домике я провела почти весь остаток дня. И только когда солнце начало клониться к закату, за собиралось обратно. Верита отправила Иглара меня провожать, а сама занялась купанием малышни. И как только дом ведьми остался далеко позади, я вспомнила, зачем вообще приходила. Увы, возвращаться было уже слишком поздно. Жаль, что она так и не согласилась с нами уехать, сказал я колдуну. Может, ещё согласится? ответил парень, глянув на меня исскоса. Я не хочу другую наставницу или наставника. Верита хоть и строгая, но она мне нравится. Я бы тоже очень хотела, чтобы она отправилась в Тирон. Мне с ней было бы проще там освоиться. Попробую сегодня ещё раз с ней поговорить. Понимающе ответил Иглар. Потом внимательно посмотрел на меня и сказал: "У тебя аура изменилась, стала ярче. Интересно почему?" "Даже не представляю", развела я руками. Раньше она просто переливалась золотыми и зелеными бликами, а теперь сияет, как солнышко утром. А еще появилось белое поле и синие блики. Интересно. Жаль спросить ни у кого. Верита ауры не видит. Возможно, из-за твоей связи с принцем начала перестраиваться магия. Слушай, а вдруг у тебя и крылья появятся? Не слышал о таких случаях. Крылья? Ты серьезно? Выпалила удивленно. А что? Вся я аура стала похожа на ауру его высочества. В ней тоже много синего и белого. Это даже звучит нереально, отмахнулась я. Парень пожал плечами, но точно остался при своём мнении. Распрощались мы с ним у края леса. Я махнула Колдуну рукой, он улыбнулся, дождался, пока я сяду в машину, и только потом скрылся за деревьями. Придумал тоже крылья. Вот уж точно абсурд. И всё же это вполне бы объяснило мою слабость и странное недомогание. Но Гервину я о теории Иглара говорить лучше не стану. Ведь если скажу, придётся сообщить и про странные сбои в моём здоровье, а мне совсем не хочется его этим беспокоить. У него и так перед возвращением в Тирун уйма дел. Не удивлюсь, если этой ночью он вообще спать не ляжет.